1900 -1901 год В ряду мер для упорядочения университетской, собственно-студенческой жизни не последнее место занимает устройство материального вспомоществования недостаточным студентам. В заявлениях студентов встречаем горькие жалобы на неравномерное и несправедливое распределение стипендий и пособий, на то, что степень недостаточности при этом распределении отходит на задний план, что стипендия в руках инспекции превращается в награду за благонадежность, зачетную исправность и тому подобное. Здесь важна не фактическая точность, а сама возможность подобных жалоб и подозрений. Желательно, чтобы не существовало никаких к тому поводов. Насколько важен для студентов вопрос о целесообразном устройстве материального вспомоществования недостаточным товарищам, об этом можно судить потому, что Союзный совет землячеств первоначально поставивший себе главной целью оказывать материальную поддержку своим членам, именно по вопросу о злоупотреблении разными видами благотворительности со стороны инспекции, едва ли не впервые столкнулся с университетскими порядками, проявил свое оппозиционное направление. Московский университет с примыкающими к нему благотворительными учреждениями располагает весьма обильными средствами вспомоществования недостаточным студентам. Это можно видеть по ниже следующим двум таблицам, из коих первая представляет распределение этих вспомогательных средств по размерам, факультетам и курсам, а вторая – по источникам, из которых эти средства почерпаются. В обеих таблицах сведены данные, относящиеся к 1899 му академическому последнему вполне законченному отчетному году. Эти данные извлечены из записной инспекторской книжки издел правления университета и канцелярии инспектора издел комитета общества для пособия нуждающимся студентам Московского университета и издел комитета общежития имени императора Николая II Материальная помощь студентам в 1899-1900 году академическом выразилась Первое Выдача стипендий на сумму приблизительно 150 69 рублей 65 копеек. Второе. В освобождении от платы за слушание лекций, считая годовую плату в среднем равную 90 рублям, на сумму 125 550 рублей. Третье. В выдаче пособий из казенных и благотворительных сумм университета на сумму 41 695 рублей 39 копеек. Итого от университета 317 315 рублей 4 копейки. Четвертое. В выдаче пособий от Комитета общества вспомоществования недостаточным студентам на сумму 36 309 рублей 21 копейка. Пятое. Выдача бесплатных обедов на сумму 22 570 рублей 34 копейки. Итого от Комитета. 58 879 рублей 55 копеек шестое в пособиях случайного характера на сумму 19 260 рублей 3 копейки 7. в даровом содержании 42 студентов в лепешкинском общежитии считая в среднем девятимесячное содержание в 308 рублей 43 копейки на сумму 12 954 рубля 6 копеек. Восьмое. В даровом содержании шести студентов в общежитии Николаевском на сумму 1800 рублей. Девятое. В скидках с платы за содержание в Николаевском общежитии с остальных студентов. 6880 рублей. Десятое. В уплате комиссиями и отделениями Комитета Николаевского общежития за содержание в этом общежитии 10 студентов в весеннем полугодии. 1400 рублей. 11. В пособий деньгами, платьем и обувью студентам Николаевского общежития. 582 рубля. Итого от Николаевского общежития 10662 рубля. Всего оказана помощи на сумму 419 070 рублей 68 копеек. В этот общий итог не вошли суммы, не поддающиеся учету, например, стоимость содержания студентов, живущих в Ляпинском общежитии, так что этот итог можно признать минимальным. Несмотря на столь обильные средства вспоможения, в 1899-1900 академическом году 69 студентов были уволены из университета за невзнос платы.